Глава тридцатая «Привет, ты сегодня рано! Твою же мать, Джи, что случилось?» Я бросилась к сестре, когда она повернулась, и мне открылся вид на ее разбитую опухшую губу. «Дрянь Лиза шумер и ее клюшка для лакросса!» Чуть невнятно пробубнила Джинджер, вынув лоток со льдом из холодильника. Да я! Я отобрала лед у сестры и, вытряхнув его в кухонное полотенце, сделала компресс, после чего передала Джи. Так что случилось? Мы поссорились. Все еще в раздражении Джи закатила глаза. Она ляпнула, что у такой дуры, как я, старшая сестра может быть только идиоткой. И неудивительно, что ей не удалось удержать такого крутого парня как сам Кейт Фостер. Сестра виновато посмотрела на меня, слегка приподняв плечи. Я сказала, чтобы она заткнулась. Мы поругались и завязалась драка. Она задела мое лицо своей клюшкой, а я вырвала ей клок волос и заехала кулаком в глаз. Похоже, последняя часть совсем не расстроила Джинджер, но она вновь быстро сникла. «В субботу выпускной, а у меня губа разбита!» «Ну, не все так плохо!» Я старалась не слишком морщиться, разглядывая лопнувшую вздутую кожу. «К пятнице и следа не останется!» «Но тебе не следовало так реагировать!» «Такие идиотки не стоят этого!» Джинджер растерянно свела брови вместе. «Это ты мне говоришь!» «Ты столько раз связывалась в драке, что некоторым парням и не снилась!» Я смущенно развела руками. «Старшая сестра должна положительно влиять, а не наоборот!» «Я была глупой и незрелой! Не лучший пример для подражания!» «Разве ты не поступила бы так же?» Джи выжидающе уставилась на меня, и я поняла, что мой язык не повернется ей солгать. Возможно. Уклончиво ответила я. Ты бы ее по стенке размазала. Джи, речь сейчас не обо мне. Думаешь, я горжусь всеми глупостями, которые когда-то совершила? Я бросила пакетик чая в чашку и налила кипятка. Поверь, это не так. Тебя прозвали Крутой. Ваш столик в кафетерии все еще хранит инициалы вашей компании. Их даже не стали закрашивать во время ремонта. Ты моя классная старшая сестра. И я не позволю тупице Лизе Шумер трепаться о тебе. Мне приятно, что ты так защищаешь меня. Я слабо улыбнулась и накрыла руку Джи своей. Но правда в том, Джи, что я давно не такая классная. И мне особо нечем гордиться». Я с усилием сглотнула подкативший горлуком, не желая раскисать перед сестрой. Когда-то я правда считала себя такой, какой и видела меня Джинджер, особенной. Я была бунтаркой, всячески нарушала правила, но при этом пользовалась популярностью среди учеников. Это вселяло в меня чувство превосходства. Многим позже я поняла, что в реальной жизни это ни черта не важно. В реальной жизни, если ты лажаешь, то должен ответить сполна. Обычным выговором или отбыванием наказания в комнате уже не отделаешься. После того, как Джи поднялась к себе, я убралась в кухне и устроилась за обеденным столом, разложив перед собой пособие, что дал мне Марк. Насчет экзамена он не шутил. Я попыталась вникнуть в информацию, но мне было скучно, На самом деле, я никогда не хотела ничего продавать. Но Марк так любезно предложил мне помощь, и к тому же это было лучше, чем разносить тарелки. Мой мобильный завибрировал на столе, и я обрадовалась, что можно будет с чистой совестью сделать перерыв. Звонила Грейс. «Привет, детка! У меня для тебя хорошие новости!» Сходу заявила подруга таким оживленным тоном, что меня это насторожило. «Как раз то, что мне нужно!» Я поднялась и подошла к окну, выглянув на улицу. «Прошу, порадуй меня!» Я рассказала кое-кому о твоей проблеме с жильем, и он предложил помощь. «А этот кое-кто, случайно не мистер Длинный Бакс?» хмыкнула я. «Кто бы сомневался, что речь об Эллингтоне!» У Адама есть жилая пустующая недвижимость, и он правда хочет помочь. Или, что более вероятно, кое-кто умеет хорошо убеждать. Грейс издала громкий выдох, но я поняла, что она улыбается. Ладно, как бы там ни было, я могу сказать, что ты в восторге от его предложения? Если только опустить часть про восторг, кисло отозвалась я. «А если я скажу, что в квартире три спальни, две ванных и огромная гостиная? И тебе это ничего не будет стоить?» Я едва не поперхнулась. «Тогда я отвечу тебе, что этот белобрысый гигант мне почти стал нравиться!» Грейс коротко рассмеялась. «Если серьезно, тебе не надо меня уговаривать!» С благодарностью произнесла я. Я с радостью соглашусь, даже если это место чуть больше обувной коробки. Мне пора выбираться из дома. Отлично! Тогда завтра вечером съездим и все посмотрим, а потом поужинаем где-нибудь. И я опять согласилась. Да и могла ли отказаться? Похоже, жизнь потихоньку налаживалась. Мы с Марком стояли возле клуба Studio Paris Night Club. Дожидаясь своей очереди, неудивительно, что в вечер пятницы все клубы и бары были забиты до отказа. Но теплый ночной воздух не портил ожидания, поэтому я ничего не имела против того, чтобы немного поболтать с другом, пока нас не впустят. У меня мозги кипят от количества информации, что мне пришлось прочитать на этой неделе. Не думала, что продажа машин – это так сложно. То есть мне нравятся машины, скорость, но объемы двигателя и расход топлива – это скучно. Наверное, если бы там речь шла о голых парнях, это не было бы так сложно. И тем более скучно, да? Лукаво взглянул на меня Марк. Я показала ему язык. Было бы неплохо, если бы фото кое-где разместили. Голова Криса Хемсворта или Райана Гослинга. Подумайте над этим. Марк запрокинул голову и рассмеялся, а я посмотрела на него и в очередной раз поймала себя на мысли, что он хорош собой: крепкая фигура, темно-русые волосы, добрые голубые глаза. Он замечательный, но меня к нему совершенно не тянет. Я была рада иметь его в качестве друга, но не больше. «Тебе тоже приходилось сдавать этот экзамен?» Я сделала шаг вперед, когда очередь немного продвинулась вперед. «Вообще-то, когда я только пришел, все было немного проще. Если ты не продавал хотя бы одну машину в течение двух недель, тебя просто не брали». «Значит, можно сказать, что мне еще повезло?» Без энтузиазма пробормотала я. Марк кивнул. «Да, вполне». «Ой, срочно дайте мне ручку! Среди нас тут звезда затесалась!» Неожиданно громко раздался в очереди голос какой-то девушки. Я и услышал это ее краем уха, не придав сразу значения ее словам. Мне и в голову не могло прийти, что она обо мне. «Что, получила ботинком под зад, да?» Судя по растерянным перешептываниям, Никто не понимал, в чем дело, но на меня стали поглядывать. Ничего не понимая, я обернулась, даже не зная, кого высматриваю. Неслабо, видимо, получила. Приходится теперь бедненькой стоять и ждать в очереди с простыми смертными. Говорившая была не очень высокого роста, латиноамериканка, с прической «Привет, восьмидесятые» и перебором косметики и при этом достаточно уверенной в себе, чтобы наброситься на незнакомого человека. Она смотрела прямо на меня, словно мы были знакомы и давно враждовали. — Ты мне говоришь? — все еще ничего не понимая, спросила я. Девушка закатила глаза, громко фыркнув. — Тебе, заторможенная! Я вытаращилась на нее в недоумении. Она видела меня впервые в жизни но, похоже, имела претензии ко мне, о которых я и понятия не имела. «Что ты сейчас сказала?» Я полностью развернулась к ней, вынув руки из кармана в куртки. По толпе пробежался возбужденный шепот. «Оставь, Рэй!» – попросил Марк, но я не обратила на него внимания. «То сказала, что так тебе и надо, шалава!» «Кейт правильно сделал, что послал тебя!» Выпятив подбородок вперед, бросила девица. А дальше я сделала то, чего несколькими днями ранее просила не делать свою сестру. Ай! Прости, но потерпи немного. Совсем чуть-чуть осталось. Место, где была содрана кожа, горело огнем от соприкосновения с антисептиком. Я сидела на кухонной стойке в квартире Марка пока он обрабатывал мои боевые раны. «На скуле небольшая ссадина, но вот на подбородке, скорее всего, будет синяк», осматривая мое лицо, предупредил Марк. «Вот сука!» Я поморщилась, когда ушибленный подбородок запульсировал от боли. «Какого черта она вообще ко мне прицепилась?» «Потому что идиотка, но ты могла проигнорировать ее и не нападать». Я прищурилась и посмотрела на него, как на предателя. «Говоришь так, будто первый день меня знаешь». «Тебе больше не шестнадцать, чтобы из-за каждой провокации кулаками махать», – вздохнул Марк. «Да я с третьего курса в драке не ввязывалась», – негодующе раскрыла я рот. «Радует хотя бы то, что я ей нос сломала. Хотя теперь у меня и побаливает рука». Марк взял мою правую руку и очень осторожно стал осматривать, не сломано ли чего. «Кажется, все в порядке», – вдруг севшим голосом произнес он, и я почувствовала, как изменилась атмосфера между нами. Появилась некая интимность. Неожиданно я отчетливо ощутила его близость. Марк перевернул кисть, поглаживая подушечкой большого пальца мою ладонь. Подняв голову, он взглянул на меня, и я увидела неприкрытое желание в его голубых глазах. Я резко втянула воздух в легкие и замерла, совершенно растерявшись. Лицо парня стало приближаться к моему, и я запаниковала. Я не была готова к подобному развитию отношений. Все, что мне требовалось, это друг, не больше, не сейчас. Я отстранилась самую малость, но он уловил движение и остановился вздохнув марк отступил не глядя на меня прости я обхватила себя руками и мой голос прозвучал виновато, хотя я не давала ему повода думать что ожидаю большего чем дружба или все же дала, но сама упустила когда это случилось нет это ты прости я не должен был Он запустил руку в волосы, безрадостно усмехнувшись. «Я просто не готова. Еще пока нет», — покачав головой, пробормотала я. «Слишком мало времени прошло». «Рэй, перестань извиняться!» Марк посмотрел на меня, и я испытала облегчение, не увидев осуждения на его лице. «Мне не стоило торопиться. Я же вижу, что ты все еще переживаешь» и тебе не до новых отношений». Я ничего не ответила, уставившись себе под ноги. Но как я ни старалась, а обмануть Марка мне не удалось. Что же говорить о родителях, которые жалеют меня, хотя я и разыгрываю перед ними спектакль беззаботности? «Надеюсь, это не испортит того, что есть между нами?» Поморщившись, с надеждой спросила я. Может быть, с моей стороны было эгоистично просить его о таком. Может быть, ему было бы легче вообще не видеть меня, учитывая, что я не могла ответить на его чувства. «Не волнуйся, не испортит». Марк как-то смущенно улыбнулся мне, кашлянув. «Так, с твоими ранениями разобрались. Как насчет кофе?» Он храбрился. Хотя я видела, что мой отказ задел его больше, чем он показывал. Я чувствовала себя ужасно. Да, давай. Я планировала сегодня напиться, но можно и кофе. Марк занялся приготовлением напитка, и мы вновь вернулись к безопасным нейтральным темам. А едва уловимое напряжение маячило где-то на заднем фоне, особо не надоедая, но и не исчезая. «Можно я перееду к тебе?» Оглядывая мое новое жилье, с восхищением спросила Джинджер. Я усмехнулась, положив руки на бедра. «Нет, но можешь приходить в гости. К тому же осенью ты уезжаешь в Итаку. «Да, но я бы не отказалась провести лето в такой роскоши. Это как курорт». Тут Джинни преувеличила. Это была не просто квартира, а люксовые апартаменты. Когда я впервые вошла сюда с Грейс, не сдержала обалдевшего возгласа. Современная планировка, высокие потолки, большие окна, тиковые полы, везде сталь, хром и натуральная древесина. «Я не могу жить здесь!» Посмотрев на Грейс, замотала головой я. «Это слишком!» «Прекрати, ты можешь!» Подруга протянула мне ключ, отметая любые возражения. «Это даже не самая дорогая и большая квартира в этом доме!» «Откуда ты знаешь?» «Адам сказал!» «Все это здание — собственность его компании!» На миг я дар речи потеряла. Но удивляться было нечему. «Белобрысый выпендрежник!» И все же это как-то... Добери «Да уже, и хватит спорить!» Сунув ключ мне в руки, оборвала Грейс. И вот уже второй день я жила в своих роскошных дорогих апартаментах. «Давай закажем пиццу, и ты покажешь мне фотки с выпускного!» Предложила я, беря телефон в руки. Мы с Джи провели отличный сестринский вечер. И так как было уже поздно, Она осталась ночевкой, благо места было полно. Я уже планировала отправиться в постель, когда раздался звонок моего мобильного. Взглянув на экран, я удивилась и забеспокоилась. Не ожидала увидеть этот номер еще когда-нибудь. Поколебавшись, я провела пальцем по дисплею, нерешительно поднеся трубку к уху. Я вошла в Gibson Bar and Steakhouse и огляделась, выискивая мистера Ричардса. Бывший босс приподнялся со своего стула, махнув мне. Сделав глубокий вдох, нетвердой походкой подошла к столику, гадая, что Арчи могло понадобиться от меня теперь, когда я больше не работала ни на него, ни на Кейда. «Присаживайтесь, Лорен», указал мне на стул мужчина после того, как мы обменялись неловкими приветствиями. К нам тут же подошел официант. Мистер Ричардс попросил подлить ему кофе, а я заказала себе зеленый чай с жасмином. Мои нервы и так были в раздрае для кофеина. «Так для чего эта встреча, сэр?» Я была слишком взволнована, чтобы ходить вокруг да около. «Я бы хотел, чтобы вы вернулись на работу, Лорен». Сцепив руки на столе, сообщил мистер Ричардс. «Ого! Мое лицо удивленно вытянулось. Такого я ожидала меньше всего. Не сказать, что мне это не льстило, хотя было странно, что бывший босс пересек всю страну, дабы попросить меня вернуться. Я была не настолько хорошим работником». «Я не... не понимаю. Вы прилетели в Чикаго?» «Чтобы просить меня вернуться в офис?» На моем лице проступила растерянная улыбка. «Вы могли бы без труда найти себе секретаря в Лос-Анджелесе, еще и сэкономили бы!» «Не в офис, Лорен!» Мужчина прямо со значением посмотрел мои глаза. «Так, кажется, до меня дошло. Ты ему нужна!» Негромко проговорил Арчи Ричардс, отбросив формальности. Я обхватила пальцами чашку с чаем, опустив взгляд. Вдруг стало трудно дышать. «Нет, не нужна», – с тяжелым вздохом возразила я. Он сам дал мне это понять. «Кейт вообще знает, что вы здесь?» Мужчина покачал головой. «Нет, он ничего не знает». Я безрадостно улыбнулась. Глупо было надеяться, что это Кейт захотел моего возвращения, потому что вдруг осознал, как ему без меня плохо. Наверное, ты слышала, что он стал особенно беспокойным в последнее время. Что-то такое до меня доходило, сухо пробормотала я. Лорен, Кейт слишком упрям, чтобы признаться. Но с тех пор, как ты уехала, он себе места не находит. А по его снимкам с разными девицами так и не скажешь. Не удержавшись, съязвила я. Мистер Ричардс глубоко вздохнул. «Это все ничего не значит. Он глушит свою боль. Бессмысленно, но другого способа он не знает. И боюсь, что без тебя он совсем пропадет». «Мистер Ричардс», я подалась вперед, сложив руки на коленях. «Даже если бы я согласилась...» Кейт сам никогда не позволит мне вернуться. «Оставь это мне!» Судя по его виду и голосу, он даже не сомневался в успехе. «Что, по-вашему, я должна сделать? Кейт не станет меня слушать. Мы плохо расстались. Да он ненавидит меня!» Я пожала плечом, чувствуя ком в горле. «Если увидит меня, еще хуже будет». Он злится из-за Софии, — понизил голос мужчина. Но он не ненавидит тебя. Ты хорошо влияла на него. Я видел это. Тебе удалось то, что не могла сделать никакая реабилитация. Вы знаете о Софии? Искренне изумилась я. Я все знаю, Лорен, — коротко кивнул мой собеседник. Я вздохнула, задумавшись. Разве я могу согласиться? Нет, это же бред. Кейт меня с крыльца спустит, как только увидит. Он сказал все предельно четко. Да и мне было до тошноты страшно вернуться и посмотреть ему в глаза. Я буду платить тебе в два раза больше, чем в прошлый раз. Видя мое колебание, предложил мужчина. Я усмехнулась. Да дело ведь не в деньгах. Теперь моя жизнь здесь. Я только нашла работу и жилье. Это... сложно. Ты спровоцировала эту лавину. Из-за тебя он сорвался. Я в отчаянии прикрыла глаза, не зная, как должна поступить. Ты можешь хотя бы подумать над моими словами? Я буду в отеле Мариот до пятницы. Лорен, продолжил бывший босс, когда я ничего не ответила. «Соглашайся хотя бы до ноября. В ноябре будет большой перерыв, и Кейт вернется в клинику, а ты решишь, что делать дальше». «Все дело в туре?» возмутилась я. «Вы просто не хотите терять деньги, которые приносит вам золотая корова?» «Черт! Я никогда не разговаривала с ним в таком тоне!» Но сейчас я была очень зла на него. «Дело не в этом!» Его взгляд стал жестким. «Если бы Кейт дал согласие, я бы уже завтра отправил его в Клиффсайт. Но он невменяем и не слушает никого. Поэтому я надеюсь, что к тебе он прислушается. Кейт не просто мой клиент». Его голос смягчился. «Он как сын мне». И несмотря на сопроводительные потери, я бы отменил Тур, если бы он согласился на лечение. Я не ожидала такого откровения. Мне стало стыдно за свои слова. Он вернулся к наркотикам? Мой голос едва не звенел от напряжения. Мужчина развел руками. Я не знаю этого наверняка, но подозреваю, что он мог это сделать. Я погрузилась в раздумья не зная, как должна поступить. Я была виновата перед Кейдом и, наверное, должна была помочь ему теперь. Но я не представляла, как мы сможем сосуществовать вместе, без того, чтобы не поубивать друг друга. И как теперь бросить все, ведь моя жизнь здесь только устроилась. Сэр, вы же понимаете, что положительное влияние на Кейда оказывало то, что мы были вместе. Теперь. Когда мы не выносим друг друга, эффект может быть обратным». Губы Арчи Ричардса приподнялись в намеке на улыбку. «Я думаю, что ты заблуждаешься, Лорен». Я едва не фыркнула. «И откуда у него такая уверенность?» Наконец-то я сказала. «Дайте мне подумать до завтра». «Да уж, подумать было над чем». Меня чуть не трясло от безумного волнения, и жутко хотелось пить из-за пересохшего вдруг горла. Три дня спустя, после разговора с мистером Ричардсом, больше не бывшим моим боссом, я вновь была в Лос-Анджелесе, относительно готовая ко встрече с Кейдом. Прикрыв глаза, я встряхнула кистями рук, пытаясь хоть немного унять бешеное сердцебиение. Я не знала, что ждет меня за дверью но полагала, что ничего хорошего. Кейт взбесится, увидев меня, и решит, что его заманили в ловушку. Впрочем, это недалеко от истины. Я услышала шаги по ту сторону двери и шумно выдохнула. Времени не осталось. Мой выход. Поворот ручки. Улыбка мистера Ричардса. Мне кажется, я сейчас упаду без чувств. «Входи, Лорен!» Босс отступил, пропуская меня в кабинет, и я прошла вперед на негнущихся ногах. Я уставилась в затылок Кейда, который как раз поднимался в кресле. Он обернулся, и мое проклятое сердце остановилось. «Лорен, дыши! Ты знаешь, как это делается! Давайте, чертовы легкие, работайте!» На лице Кейда отразился настоящий шок и... недоверие. Долгие бесконечные секунды темные глаза впивались в меня взглядом, от которого мое тело возноб кидало. Но миг прошел. Кейт повернул голову к мистеру Ричардсу, и когда заговорил, его голос сквозил неприкрытым холодом. «Какого хера ты притащил ее сюда, Арчи?»